Уж как полон двор коней стоит, Уж как полон стол гостей сидит. 30 июля, пора народных гуляний. Вот и наступила макушка праздника. Народ с окрестных деревень и приглашенные гости Собрались на центральной усадьбе. То в одном углу, то в другом заливалась гармошка, Вспыхивали частушки, женщины в народных костюмах обносили собравшихся домашним пивом, как положено, из ковша. Посередке разряженной толпы завивался хоровод. Красная девица вела кудерышки, да на реке оставила ведерышки. Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, катилась по селу. К пяти все повалили в клуб. «Все честь по чести! Впереди дорогие гости, Следом заслуженные земляки, Замыкающими уважаемые хозяева!» Майя с дедом числились в выступающих. Каждый читал свое. Дед басни, она стихи. Три минуты на сцене перед полным залом. «Это ли несчастье? счастье?» Стихия единения!» Сначала читал дед, потом Майя. Когда читала она, дед сидел в зале в первом ряду в качестве почетного гостя, следя за ней, как за маленькой. Она и поныне оставалась для него неразумной внучкой. Выступила Майя прекрасно, с чувством собственного достоинства и любви к каждому сидящему в зале. В эту минуту они были одним целым. Дед, сестра, Виктор — Илья, даже если это показалось, пусть, слишком уж хороша минута, что портить ее сомнениями, и когда хор, как положено по сценарию, грянул за ее спиной старинную песню «Ох ты, реченька!» В сердце Майи хлынула такая волна причастности к происходящему, что она заплакала, заплакала прямо на сцене. «Вот так бы и сидеть всем миром!» пахарям и поэтом, где-нибудь под березами на угоре, со скатерками, раскинутыми прямо на траве, с пирогами и белопенным пивом. Сидеть и радоваться, единению сердец, под смех и плач гармошек, мужичи рассуждения о житье-бытие, да бабье причитания и частушки. Так нет же! Банкет с приглашенным танцевальным ансамблем, с полуголыми девками, Пошлость чиновничьей гулянки чуть не стерла очарование праздника. В веселящейся толпе Майя потеряла из виду Виктора. Клье было не подступиться. Столькими людьми он был окружен. Дед бражничал с самыми высокими гостями. Мая постеснялась к ним соваться. И, незамеченная никем, никем не останавливаемая, пошла домой. Вот она, родина, река. берега, убегающие от нее горами, то березовыми, то сосновыми. Майя брела ночной туманной долиной в свою деревню, купая подол в росе, разговаривая с луной, плывшей следом, огромной, оранжево-спелой, как все в июле, счастливая и несчастная одновременно. Дома ее встретила Маргарита. Наденька еще не вернулась. Гул набирающего силу праздника, несшегося по долине, слышен был даже здесь. Майка с дочерью сели, обнявшись на крылечко слушать стрекотание кузнечиков, которое все-таки было ярче гремящей вдали музыки. Обворожительно благоухал луг, скошенный увядающей травой.